Многое видел и слышал. Однажды зашел в кабинет к Марьевой, как раз тогда, когда она заорала на ранена, «Пошел вон отсюда, подлец!» А из-за чего она так? Не знаю. Да я вообще мало что знаю. Все дела со мной вел баран. Прядов позвонил помощнику Хопкинса, тот отложил встречу. Марева уже уехала на дачу Дальше было, как наметили. «Рассказывай все, Аникин!» Глухо потребовал страхов. «Мы приехали на дачу. На мой голос Марьева открыла дверь. На баран разрядил рожок. Вот и все». «Не все». «Не все, ты прав. На столе в гостиной и в спальне... Привели все в такой вид, словно была пьянка. И твою куртку заляпали кровью. Валили на тебя. Аникин замолчал. Он дышал натужно. В глазах застыл ужас. Отпусти меня, страх. Страхом молчал. Он еще ничего не решил. Но стрелять в безоружного и к тому же раненого Ему было противно. Он не мог на такое пойти, хотя и понимал, что эту гадину надо добить. «Разреши закурить, страх!» — попросил Онекин. Кури Страхов знал, что произойдет дальше. Он был гладиатором, и на такие детские штучки еще никому не удавалось его купить. Аникин сунул здоровую руку в карман куртки, выдернул ее с пистолетом. Страхов выстрелил, и Аникин скатился в яму под корневище сосны. «Вот и конец сомнениям», — подумал Страхов. Аникин все решил за него. «Пусть гниет в этом поганом лесу». Страхов завалил яму валежником, взял чемоданчик с долларами, сунул его в рюкзак и пошел к деревне, к людям, к дороге, где можно было перехватить попутку. Ранина нет, Аникина нет, остался Баранов и Прядов. Очередь в упор. Страхов возвратился в Москву. Чтобы не светиться, не покупать билет в кассе, он подошел к проводнице вагона, сунул ей три сотни, сказал «Выдели начальница полку, спать хочу». За такие деньги проводница выделила ему купе и хитро спросила «Может, тебя закрыть на ключ, чтобы, значит, не тревожили?» Правильно решила. В Москве Страхов дал ей еще немного деньжат и сказал «Забудь меня». «Словно меня и не было». «А я тебя никогда и не видела», — убежденно сказала проводница. Страхов вошел в квартиру, и Лариса повисла у него на шее. Она всхлипывала, гладила его, обцеловала все лицо. надо же!» — заулыбался от удовольствия Страхов. «Какие преданные существа женщины!» «Ой, а я тут чего только не передумала!» Сквозь счастливые слезы бормотала Лариса, и все ходила за Страховым, не отклеиваясь от него ни на шаг. «Теперь я тебя никуда не отпущу!» Осталось совсем немного, Ларочка. Страхов сел на телефон, позвонил своим парням, сообщил, что он возвратился и что все путем. Следующий его звонок был Николаю Ивановичу. Я уже в Москве. Ну и как? Поинтересовался Колян. Этот должок возвернул. Я не сомневался. Я завтра на работу выхожу, поэтому повидаться надо бы сегодня вечером. Ну приезжай с Ларисой, дорогу знаешь. Женечка миленький, запречитала Лариса. Ну что ты опять надумал? Не мешай, Лариска. Грозно сказал Страхов. «Не путайся под ногами, жена гладиатора!» «Боже мой!» — разулыбалась Лариса. «Наконец-то дождалась! Из подруг меня повысили в жены!»